Но только теперь она вела на поводке большого золотистого пса. Я повернул машину и, трясясь по булыжнику, подъехал к ней. Увидев, как я вылезаю из машины, она остановилась и лукаво улыбнулась, но ничего не сказала и продолжала молчать, пока я осматривал Роя. Он все еще был довольно тощим, но выглядел бодрым и счастливым. Язвы почти совсем затянулись, его шерсть блистала чистотой. Теперь я понял, куда запропастилась миссис Донован. Все это время она мыла, расчесывала, распутывала слипшиеся колтуны и теперь могла похвастать результатом. Когда я распрямился, ее пальцы сжали мне запястье с неожиданной силой, и она поглядела мне прямо в глаза. «Ну, мистер Хэрриот», — сказала она, — «я ведь подлечила эту собачку, а?» «О, вы сотворили чудеса, миссис Донован». ответил я. И не пожалели на него вашего замечательного жидкого мыла, верно? Она засмеялась и пошла дальше. С этого дня я постоянно видел эту пару то там, то тут, но всегда издали и снова поговорить с миссис Донован мне довелось только месяца, через два. Она проходила мимо нашей приемной как раз тогда, когда я спускался по ступенькам, и снова она стиснула мое запястье, «Ну, мистер Хэрриот», — сказала она ту же фразу, — «я ведь подлечила эту собачку, а?» Я поглядел на Роя с почтительным благоговением. За это время он подрос, налился силой, и его шерсть, уже не тусклая, лежала пышными золотыми волнами на спине и ребрах, покрытых тугими мышцами. На шее сверкал металлическими кнопками новенький ошейник, а на диво пушистый хвост мягко колыхал воздух. Передо мной был великолепнейший лабрадор-ретривер во всей своей красе. Тут он встал на задние лапы, передние положил мне на грудь и посмотрел мне прямо в лицо. И в его глазах я увидел ту же ласковую доверчивость, с какой они глядели на меня в гнусном темном сарае. «Миссис Донован», — сказал я негромко, — «это самая красивая собака во всем Йоркшире». И, зная, что ей хочется услышать, добавил... Да, ваши укрепляющие порошки бесспорно творят чудеса. Что в них намешиваете? Секреты мои выведать вздумали. Она выпрямилась с кокетливой улыбкой. И действительно, давно уже она не была так близка к тому, чтобы ее звонко расцеловали. Пожалуй, можно сказать, что так для Роя началась вторая его жизнь. Год за годом, Я размышлял над благодетельным капризом судьбы, благодаря которому пёс, проведший первый год жизни без ласки, никому не нужный, недоуменно глядя в неизменный вонючий сумрак, вдруг в мгновение ока перенёсся в жизнь полную света, движения и любви. Я был убеждён, что с этой минуты Рою могла бы позавидовать любая самая избалованная собака. Теперь... Он уже не пробавлялся редкими черствыми корками, получал отличное мясо, галеты, мозговые кости и миску теплого молока на ночь. И развлечений у него тоже было в досталь. Праздники на открытом воздухе, школьное и спортивное состязание, выселение и шествие среди зрителей обязательно присутствовал и он. Я с удовольствием замечал, что с годами миссис Донован ежедневно проходила даже больше миль, чем прежде. Расходы ее на подметки, должно быть, превышали всякое вероятие, но для Роя такой образ жизни был идеален. Долгая утренняя прогулка, возвращение домой, чтобы перекусить, и снова окружение по улицам. Впрочем, миссис Донован в своих обходах не ограничивалась только городком. На длинном углу у реки были вкопаны скамьи, и туда люди приводили собак, чтобы дать им хорошенько набегаться. Миссис Донован частенько сиживала там на скамье, наблюдая, что происходит вокруг, и узнавая последние новости. «Я нередко видел, как крой величавым галопом носился по этому лугу в компании всевозможных собак и собачек, а когда останавливался отдохнуть, кто-нибудь обязательно принимался гладить его, похлопывать по спине или просто вслух восхищаться им. Ведь красота в нем сочеталась с большой симпатией к людям». а такое сочетание делало его совершенно неотразимым. Весь город знал, что его хозяйка обзавелась целым набором всяческих гребней щеток, щеточек для ухода за его шерстью. Поговаривали даже, что среди них есть и особая зубная щетка. Такую возможность я не исключаю, но одно знаю твердо. Подрезать ногти ему не требовалось при такой подвижной жизни, Конечно, они стачивались именно так, как следовало.